Глава 3 Рыбное дело. В феврале 2021 года информационные агентства вышли с заголовками «В Сингапуре на берег вынесла странную гигантскую рыбу». В заметках сообщалось, что на берегу Макритчи, старейшего водохранилища Сингапура, прохожие заметили останки чудовищной рыбы. Что же за чудовищная рыба такая? Вы, наверное, думаете, что это аллигатор, но это не аллигатор. Существо обнаружила 31-летняя Карен Литгоу из Шотландии, которая ныне проживает в Азии, сообщает Daily Mail. По словам женщины, рыба казалась доисторической. Проходивший мимо 27-летний Имран Касим озвучил версию, что это аллигатор, но идентифицировать его трудно, потому что часть тела отсутствует. Эксперты из местных природоохранных служб вскоре сделали заявление, что найденное существо — миссисипский панцерник. это большая рыба с челюстями, напоминающими род аллигатора, обитает в Северной и Центральной Америке. Как она оказалась за 16 тысяч километров от своей среды обитания, остается загадкой. Эксперты предположили, что рыба обитала в аквариуме, а когда стала слишком большой, от нее избавились, выпустив в водохранилище. Странно. Неужели у кого-то в доме был столь огромный аквариум? Рыба-то ведь на берегу лежит большущая, ее даже с аллигатором спутали. Едем в прошлое дальше. 2019 год. В ленте.ру неожиданно появляется сообщение о том, что в Воронеже 73-летний пенсионер поймал рыбу с человеческими зубами. Дедушка использовал в качестве наживки кусок ветчины, и сначала ему показалось, что он поймал леща. Но когда открыл рыбе пасть, оторопел. Вся пасть была усеяна зубами, напоминающими зубы пятилетнего ребенка. Меня аж в дрожь бросило. Это нормально. Так и должно быть, потому что дедушка поймал пиранью, точнее, одну из рыб под семейства пираньевых, бурого паку. В Википедии про нее написано, что рыба имеет квадратные зубы, что делает их невероятно похожими на зубы человека. И вместо того, чтобы пронзать клыками жертву и разрывать ее, Паку прокусывает тело добычи насквозь, отрывая куски тела. Рыба своими телюстями может легко раскалывать орехи. Наверное, аквариумисты выпустили, когда рыбка разрослась и стала не помещаться в аквариум. Такова была главная версия ихтеологов. До Морозов не дожила бы, тропическая, она ж только в Амазонке и Ореноко водится. Однако, годом ранее в новых известиях проходит сообщение о том, что пиранье была выловлена в пруду охладителей Калининской атомной станции, что в Удомле. Там всегда теплая вода и от того теплолюбивым рыбам настоящее приводье. Выловил пиранью гражданин Игорь Сивко, о чем газета «Голос Удомли» сообщила местным изумленным гражданам пиранье была также выловлена в Забайкалье, в озере Иван, некой Ксении Деминой из деревни Тосей. Об этом случае в 2015 году сообщило Читинское обозрение и даже привело фото диковинки. При этом не первый случай в Забайкалье, обратите внимание. Двое суток прожила добыча Ксении Деминой в пластиковом ведре Пыталась его погрызть, но не успела, приставилась и переместилась в морозильную камеру. Длина рыбы 29 см, вес 420 г, кожа гладкая, без чешуи, похожа на шкуру лососевых. Такую же рыбу, но значительно меньших размеров, вылавливали в Иване два года назад. Фотографии улова выслали в Институт природных ресурсов, экологии и криологии сибирского отделения РАН, где рыбе и был поставлен диагноз – пиранья Версия у ихтиолога Евгении Горлачевой была аналогичная ее воронежским коллегам. «Думаю, что она попала в озеро из чьего-то аквариума. Других способов я не вижу». Примерно в то же время житель Татарстана Андрей Малышев выудил пиранью из озера Средний Кабан. и Весила она 2 килограмма. Как сообщают НИ, доцент кафедры биоэкологии Казанского федерального университета ихтиолог Рустем Сайфулин подтвердил, что выловленная рыбина — это пиранья. Но откуда она взялась в озере Средний Кабан? Издание «Век» в 2013 году сообщает читателям, что ростовский рыболов Григорий Курилкин пострадал от экзотической хищницы. Во время ловли им рыбы в заброд в одном из водоемов в ногу незадачливого мужчины вцепилась пиранья. Курилкин рыбачил на котловане соленой, где рыба его сильно укусила, оставив на память глубокую рану, из которой хлынула кровь. Рыбак подумал даже, что его куснула водяная крыса, нутрия. Но потом, расставив сети, он выловил обидчицу. Их теологи снова подтвердили пиранья. Причем это была старая пиранья. По словам ведущего зоолога Ростовской области Виктора Миноранского возраст пираньи превышает пять лет, а старости рыбы свидетельствуют ее почерневшая чешуя, сточившиеся зубы и размер, которого пиранья достигла. «Скорее всего, в водоем она попала из аквариума недобросовестного местного жителя», — заключил зоолог. «Видимо, у российских аквариумистов какое-то сумасшествие наступило, потому что пираньи вылавливали и в Саратовской области. Причем, как сообщает пресса, это уже не первая хищница, выловленная в регионе». В Саратовском отделении Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства Интерфаксу рассказали, что такая рыба не редкость в области. В институт их приносит каждый год и по нескольку экземпляров. Например, в прошлом году в черте Саратова и его спутника Энгельса выловили 6 пираний. По заверениям ученых, данный вид пираньи всеяден и гибнет в речной воде с наступлением осени. Кроме того, пираньи вылавливали из Волги, Ишима, Иртыша, Беловского водохранилища в Кемеровской области. И что, неужели везде их выкидывают в воду аквариумисты? Поскольку рыба тропическая, их теологи каждый раз пророчат, что лето она перекантуется, а к зиме волею Божией помрет. Однако чертовы аквариумисты не унимаются, и каждый год по какой-то загадочной причине По всей России выкидывают в разные водоемы пираний. Самая ранняя пиранья была выловлена в России аж 20 лет назад, в 2000 году, о чем мы еще поговорим ниже. Размышляя над этой ерундой, журналисты «Новых известий» опубликовали следующую версию, которую им подсказали специалисты. Старший научный сотрудник Института биологии Южных морей Александр Болтачев Размышляя о том, как попала рыба фугу, она же Иглобрюх, в Севастопольскую бухту, где ее выловили рыбаки, выдвинул следующую версию. Такие пришельцы обычно попадают в водоемы с балластными водами судов. Балласт нужен морякам для повышения устойчивости кораблей на море. Раньше в качестве балласта служили камни и чугунные чушки, теперь забортная вода, которую судно закачивает в цистерны насосами вместе с морскими обитателями, перевозит за десятки тысяч километров и потом сбрасывает. Как сообщается, в руки севастопольских ученых-ихтеологов в последнее время попадали также голубой краб, тропическая рыба-бабочка и средиземноморская баракуда То есть такое случается, когда из моря в море океанские корабли случайно перевозят рыбок. Иными словами, у нас есть две версии – балластные воды и ежегодное помешательство экзотических аквариумистов, которые покупают, выращивают и разбрасывают вокруг экзотических рыб. Все это прекрасно, но как балластные воды океанских кораблей вместе с пираньями могут попасть в закрытые водоемы озера Забайкалья? И что за странное помешательство у аквариумистов, которое длится десятилетиями? Ведь, как уже говорилось, впервые пиранью поймали еще в 2000 году в Ульяновской области. Местный сварщик из сельхозкооператива «Завета Ильича» Борис Белов выудил ее в пойменном озере Старая Сурка. Кстати, недовольная рыба укусила его за палец, после чего рыбак и обратил внимание на ее зубы. Кафедра зоологии Ульяновского государственного педагогического университета подтвердила. «Пиранью вы, гражданин, выловили. Наверное, какой-то новый русский аквариумист выкинул из своего аквариума». и Видимо, среди аквариумистов существует мировой заговор, потому как в том же 2000 году пиранью выловили в канале японского города Саяма, что на острове Хансю. Причем свидетели говорили, что видели еще несколько таких же рыб. Как вы думаете, какие предположения об их появлении в Японии выдвинули японские специалисты? Конечно, сумасшедший аквариумист. В том же 2000 году пираньи выловили также во Вьетнаме, в каналах рисовых полей в дельте Меконга, в польской речке в 300 километрах от Варшавы, в Чехии, в северной Моравии, причем выловлено было несколько штук, да еще в пруду. Чешская академия наук предположила, что это все... Правильно, шутки аквариумистов. Газета «Труд», где на феноменологической ниве царили царевы, написавшие про первый в России случай поимки пираньи, выдвинула гипотезу смерча. Это первое, что приходит в голову. Действительно, рыбьи, лягушачьи и прочие дожди, вернее, падающие с неба живность, — феномен известный. Он был даже показан в сериале «Фарго» первый сезон. Смерч всасывает вместе с водой всякую живность, после чего сбрасывает ее вниз километров за 50. Обычное дело. Но никакой смерч не мог донести живых пираний из Амазонии, чтобы рассеять их над всей Евразией. Что признали и сами авторы смерчевой гипотезы. Максимальная зафиксированная скорость перемещения смерча, торнадо, 150 километров в час. Самое длительное путешествие — до 500 километров. Как видите, известные ученым максимальные параметры торнадо описаны достаточно подробно, чтобы сделать выводы по нашей истории с пирангами. Очевидно, что смерч не мог служить транспортным средством, переместившим рыбок в Россию из Южной Америки. Сколь бы мощным и могущественным ни было это явление природы, Оно слишком тихоходно для нашего случая, да и живет недостаточно долго, чтобы доставить живой груз в целости и сохранности за многие тысячи километров. Так как же рыбы и люди перемещаются в пространстве и времени? И касается ли это только живых существ? Видимо, нет, раз людей перебрасывает не голых, а в одежде, которую к живой материи никак не отнести. Вот вам по этому поводу еще одна газетная новость, заголовок которой говорит сам за себя. Турецкие археологи рассказали о загадочной находке, сделанной при проведении раскопок в трехтысячелетнем замке зерзеван На глубине более метра здесь был обнаружен значок с национальным символом США. Как сообщает Дейли Саба, раскопки в замке Зерзиван стартовали в 2014 году. За прошедшие годы археологи раскопали здесь подземный храм римского божества Митры, оборонительную башню, административное здание, жилые дома, склады оружия и зерна, бункеры, скальные гробницы и водные каналы. Как рассказал руководитель раскопок Айтач Джош Кун из университета Дикли, было найдено множество важных артефактов – Но более всего исследователей изумил один предмет. Дело в том, что недавно археологи нашли сравнительно современный значок во время раскопок. Он находился на глубине 125 сантиметров у восточной стены замка. «Самые ранние образцы значков такого типа использовались в США в 1850-х годах», — говорит айтач Джошкун. С 1902 года герб, похожий на изображенный на значке символ, использовался армией США. Подобные образцы также использовались во время Первой мировой войны подразделениями общего обслуживания. По словам исследователя, на значке изображен национальный символ США – орел. В его правой лапе изображена оливковая ветвь, в левой – пучок из 13 стрел. Известно, что эти символы олицетворяют силу мира и войны. Кроме того, в своем клюве орел удерживает развернутый свиток, на котором изображена латинская надпись «E pluribus unum». «Это первый официальный лозунг США, который означает «из многих единое», поясняет Айтач Джошкун. Изначально он использовался для обозначения союза 13 колоний, объединившихся в США. Эта надпись представляет разные штаты и свидетельствует о единстве федерального правительства» над головой орла размещено яркое созвездие из 13 звезд. Открытие этого значка из медно-цинкового сплава в крепости Зерзиван весьма интересно и увлекательно, продолжает Джошкун. По его словам, подобных находок в ходе археологических раскопок не только в Турции, но и в других странах еще не было. К слову, Необычный артефакт уже подвергли детальному анализу. Он показал, что при изготовлении значка использовались технологии, появившиеся после 15 века. Кроме того, анализ показал, что значок пролежал в земле примерно 250-300 лет, то есть он мог попасть в замок в начале 18 века. Но как именно этот артефакт попал в замок, остается загадкой.